Глава девятая Тень от еще невидной темноты закрашивает вечер. Убогих двориков на сон грядущая возня, убогая вражда собачий перелай. И в мрачном племени старух, неистребимое, седое бродит зло, молитвы шепчет, мешаясь сокриком, куды по лес собачья пасть прохлять с ребячим смехом, перешепотом, затрещенной всхлипом, и исступленно, бешено, до человеческого стона колотит за забором псину, пьяный песий бог резиновым рыбацким сапогом. В голубизне зеленый месяц, тоненький, как льдинка, темнеет быстро, рано к холодам, и очень много звезд над уходящим в осень миром. И как-то по-иному светятся они. Река течет, жучок шуршит, Еще не запертая на ночь Дверь сарая темнотой скрипит. Дедь Женя Сашкин у веранды курит, Так глубоко в тени их крыльца, Что красный папироский огонек Еще одной звездой горит в нигде. Там Сашка что-то тете Любе говорит, Невидимая Сашка, Какую растворил от их окна уютный свет. И только голоса, и тети Любы тоже нет, Как будто сам себе придумал это все. Шагни хоть шаг тропинкой от крыльца, Исчезнешь тоже. Урган, как сказочный медведь, уснул, Вздыхает мягкой шубой. Отрезан бесконечной синевой, чернеет лес. По сточным желобкам стекает небо, И водяные звезды падают с промокшего крыжовника в траву, стекают по стеклу и растворяются в земле. Петруша, Уша, Уша. Эхо. Петрушка, в дом иди. Иди, иди, иди. Закрыл глаза, и все исчезло, кроме есть. И ощущение себя внутри всего которого вы не видишь, в котором тикает внутри. И, может, это все оградки, грядки, воткнутые в клумбы шампуры с колечками привязанных веревок, какие тянут за собой на небо дикий виноград, и голоса, и запахи, и звуки — все в тебе или тебе приснилось. А, может быть, ты сам придумал это все. Закрой глаза, тебя внутри огни и звезды, И вода, и бочка, полные дождя, или чего ты хочешь, полная вина, но только вкусного вина, какое папа южным рынком пробовать давал. Нет, лучше лунного вина. Луна всегда лежит по вечерам в вине пожарной бочки. Вино дождя, земли, вино с луны, которой пробегает водомерка. О, водомерка на луне, прикинь, огромная какая! И водомерки луноход скользит и исчезает за пределом лунного кольца. Вода чуть теплая и светится, как Сашкин фосфорный олень, которого специально ставит утром на веранду в солнце, заряжать, чтобы за день впитал весь свет. Луну мешаешь пальцем с темнотой, что только думал головастик тот, когда его вот так воронкой лунной подхватила. Попутчица Земли под куполом космического цирка качает крестики березовых семян, сбивая мышкару на ржавый ободок. Закрой глаза, смотри и слушай. Весь мир в тебе, не умирай, иначе он с тобой исчезнет навсегда. Ты видел сам, закрыл глаза и нет, такого же еще уже не будет. Как та картинка из калейдоскопа которую одним движением разбил. Та, что потом была, была не хуже, но все равно не та, а той уже не будет никогда. Тебе нельзя исчезнуть навсегда. Не умирай. Не верь, что ты умрешь, что умирают. Что будет без тебя? А вдруг ты сам придумал сам себя? Придумал, что родишься, появились мама, папа, все и все, и Сашка, школа, осень и зима, весна, сирень, природоведение, письмо, жасмин, по химии учебник папин старый. Что будет делать этот жук, когда он вдруг исчезнет навсегда и даже без того, что ты его увидел? Он для чего? Он для кого был создан, этот жук? Он есть, когда его увидел ты. Он создан для тебя. Поберегись от темноты, которую придумал тоже ты. А если ты, ее же нужно чем-нибудь наполнить. Да, это ты придумал темноту и банками консервными набил. Горох, сгущенка и лосось, говяжья тушенка или нет? Конечно, нет. Там в темноте живет, за краем глаза, Внутри тебя, в тебе невидимый паук, Сороконожки, шершни, комары, Инопланетные чудовища-гиганты, Каких ты сам себе вообразил. Нет, это ты, ты сам придумал это все, И под пол крышкой и половичком прикрыл, Чтобы не выползало из тебя все то, Что ты себе придумал. Страх утонуть. Сгореть, упасть, поганкой отравиться, Заболеть, страх умереть. А смерти нет. Из ночи день, от солнца тень, Ты сам рисуешь в ней клопа Размером с великана. И лучше пусть тебя проглотит свет И растворит, чем темнота. Моря и горы, реки, птицы, облака, Луна, вода, земля и тысячи планет, Которых нет — Раз ты не видишь их, раз в них не веришь? Нет. А веришь? Есть. И никогда есть только потому, что ты в него поверил. У моря нет конца. Оно уходит в небо. Но небо никогда не достигают корабли. Вот только что у пристани стоял такой весь новенький, трехпалубный, веселый лайнер. Оркестр играл. Потом убрали трап. И он все меньше дальше. Над горизонтом точку принимают облака, и ветер пристанью несет оборванный контроль поездки. И эти люди, столики, каюты, капитан, команда корабля, огни и музыка играет, исчезнут навсегда. И море берегу вернет прощальный пароходный крик, но корабли, что на глазах твоих исчезли за горизонтом, Снова корабли. Какой ты маленький, слепой букашка. Глаза закрыл и нет, закрыл и спрятался, исчез. Как шапку папину на нос надвинул, нет. Так не бывает, не исчезнешь, будешь. Картошку будешь или грешку подогреть? Огромная старуха, волк в овчине, как будто срубленную голову, Шинкует крепенький качан, ширк-ширк. Вот, рос себе, все лето креп в своих одежках, Теперь порубят и схрустят, ширк-ширк. Умело ходит нож, стучит в доску. Царапиной невидимого звука кружит по вечеру комар. Удар по дряблому плечу убила. Убила раз, убила два, убила три. Без вас, прохлятых, горю радость на земле. И светлая заря, и долгие туманы, и нежить гонит у восхода петушиный крик, и темный слух по линиям блуждает, что снова где-то человека зарубили топором, и в душу проникает вера в смерть, еще страшнее и крепче от того, что шепотом о ней старухи говорили. Что против, только пистолет-фонарик, Господи помилуй, крючок на дверь И папин пероченный нож. Вечерний звон посуд Несется вдоль трубы водопроводной. Почти своя знакомая коза Идет к протянутой руке От колышка по кругу, Двурогими копытцами пыля, Горбатая, худая, с петлей, Натершей шее хохолок. Веревка тянется за ней, И вдруг кончается, натягивая повод. Ходи, Данил, не ходи, а колышко один, да кресть воскресть не дасть. И Сашка под веревку поднырнет. На, Маня! Он за ней. И благодарно примет мягкими губами, без разбора, мани, березовую ветку и кору, репейный лист и черный посоленый хлеб, вдыхая пар, вздыхая паром. Ширк-ширк, хрум-хрум. «Хорошая коза!» За Сашкой губы повторяют. «На! На, Маня, на!» И руки вдруг встречаются на белом ежике у Манькиного лба, таинственно и радостно отпрыгнув. Трава суха, истоптана, и до плеши, петля на шее тянет бичеву, мешком тяжелым выеме виснет в землю, и мухи заживо едят. Хорошая коза, хорошая казина. Где, Маня, Васька твой? А где? Забрали, да? Куда? И Сашка машет веткой в там. Куда? А там поля. Шоссейные ленты, между них дорога, станции ведет за горизонт, на мясокомбинат. Над полем тянутся барашки облака, облунок тоненький плывет. Старуха и вдова, и сирота, и мать без сына Жует, вздыхая, то, что предложили ей. «На, Маня, на!» И вдруг посмотрит в поле. Васильки, бурьян, полынь, чертополох и закричит, Нечеловечески разинув рот по-человечьи. Бросаясь на дыбы, с дыбов на низ и мчится в темноту, Привязанная к колышку по кругу. Чего живут? С беды к бедеду в дожить, а там-то понедельник что? Чего кулешкой машешь, идоль, черт щупастый мне, заедешь в хруть и будет рак? Святое дело, и рак в хрудях, вскормила и могила. Я по машруте, по машу да все, ну все сказал, все, была беда, а будет ли беда, Данило? «Люди счастье говорят любовь», — оде она, Данила. «Да ладно, б'ять!» «Чего? поспешили вставать уже? Ой, мамочки мои, мне повоюй, война заразна, повоюй!» «Он так-то порток в партийное собрание схроп воскрес, и имя расскаж, ни бога нет, ни сатаны, ни жизни». К стене бучком подай я подмочу, присох. Тебе не надо, дам тебе не надо. Он, сыру, как, сквозится всех щелей. Вот строил жить, не знал, что хроб сбиваш, а то бы и просмолил. И мамкт не спросил ордела, и смерть придет не спросит, как дела. А солнышко-то какое, а, Данило? Живите, люди, в радость говорить. Короткие, насквозь просвеченные солнцем дни, Разлитые в неделе, тарелками в обед Меняют цвет со в борщи, Не ноги донесли, а их донес, А там уже блаженство носом в уголок подушки — все. А утром никакая сила, притяжения Не прикует сандаль к земле, Когда летишь с кургана птицей вниз. Где? Как ты тут? Где? Ты тут как? Ответ не подождав, скорее пройдешь пустой, Полоськой света втянешь дверь, захлопнешь с облегчением. Как будто миновал чего-то страшного, Как будто смерть гналась, Как будто дедушка Данила схватить хотел, С собой оставить там. И кто-то маленький, напуганный, стучит в тебе. Беги, бежим, бежим! хлопай мне, тебе похлопаю часть расхлопщик. Трое их потом не раскупают купари. Жестяный чайник, серый свет, рассвет, Плитой пыхтит поплевывая крышкой гречка. Сегодня, чтобы заниматься мне, не Сашек, слышь? Да слышу. Четыре тапка вышли погулять, один отстал. Споткнешься в сумерках синей. «От шею сверни, чтоб в школу не ходить!» На три ступеньки вниз с крыльца и все. Стоишь в поющем царстве росином. Среди берез запуталась тропинка, А над тобой небесная река. Течет, сугробы оседают, тают И расступаются до синей полыньи. В ней солнце в обруче лучей, Похожих на деление часов, пылающим сокрестьем, которым взгляд не удержать. Лежишь под светом голубым, распятый синевой, в сухой распаренной земле, раскинув руки, умер, а надоест лежать, воскрес. Зевнешь и растворишься в солнечном везде, что набегает шорохом волны награвий, в каком так ласково облизывает пятки небесная река, Всегда текущая сейчас. Лежишь, плывешь, назад в течение облаков, Трава шуршит под майкой тихо, Как будто сотни маленьких стишков Тебя сшивают с небом и землей, И в глубине зрачка все той же синевы, недостижимый, все тот же крест, Двоится и слепит. Девятый час. Волна полей накатывает с юга Тропинкой слышатся тяжелые шаги. — Люб моть, у вас? — Да, там они, за домом. — Скажи-ка, чтоб шел, а то совсем бери. — Я, баб, иду. Она отступит в темноту, и где-то за малиной слышно. — Петрушка, слышко, построить будьку в будьке поселись. Еще один денек погас, исчез из летописи лета. И в куполе космического цирка включились крошечные лампочки земли. В глубокой тишине качает лапой яблони китайка, шевелят куры темноту в репьях, потренькивает колокольчик умывальный. И жизни шепоток в торжественном свечении молчаливых звезд, дневных лампад, зажженных кем-то в темноте без рук и спички, Всевышнего Творца Невидимых цикад, таинственное пенье, Как будто в сумерках печальной службы хромовой. И через эту темноту, устало наползающую с поля, Машина вдоль забора гравием шуршит, И сердце схватится. Они! Машина едет дальше, за поворот, А там по рыжей ленте дальнего шоссе. Еще одна. И вдруг в каком-то страхе пустоты невыносимой, страданием острой жалости всему старуху за руку берет, и губы что-то выразить хотят беспомощно плаксиво. И полсекунды в темноте отняв, они вдыхают близкий шум колес одной молитвой, с одной земли, одной надежды, но выдох, вдох и миг уносит в вечность навсегда и дачный маленький конвой бредет тропинкой до своих.